Прежде всего, надо сказать, что если обыкновенно государям приходится сдерживать честолюбие знати и необузданность народа, то римским императорам приходилось сдерживать еще жестокость и алчность войска. Многих эта тягостная необходимость привела к гибели, ибо трудно было угодить одновременно и народу, и войску. Народ желал мира и спокойствия, поэтому предпочитал кротких государей, тогда как солдаты предпочитали государей воинственных, неистовых, жестоких и хищных, но только при условии, что эти качества будут проявляться по отношению к народу, так чтобы самим получать двойное жалование и утолять свою жестокость и алчность. Все это неизбежно приводило к гибели тех императоров, которым не было дано, врожденными свойствами или старанием, внушить к себе такое почтение, чтобы удержать в повиновении и народ, и войск. Большая часть императоров, в особенности те, кто возвысился до императорской власти, а не получил ее по наследству, оказавшись между двух огней, предпочли угождать войску, не считаясь с народом. Но другого выхода у них и не было — Ибо если государь не может избежать ненависти кого-либо из подданных, то он должен сначала попытаться не вызвать всеобщей ненависти. Если же это окажется невозможным, он должен приложить все старания к тому, чтобы не вызвать ненависти у тех, кто сильнее. Вот почему новые государи, особенно нуждаясь в поддержке, охотнее принимали сторону солдат, нежели народа но и в этом случае терпели неудачу, если не умели внушить к себе надлежащего почтения. По указанной причине из трех императоров Марка, Пертенакса и Александра, склонных к умеренности, любящих справедливость, врагов жестокости, мягких и милосердных, двоих постигла печальная участь». Только Марк жил и умер в величайшем почете, ибо наследовал императорскую власть по праву наследства и не нуждался в признании ее ни народом, ни войском. Сверх того, он внушил подданным почтение своими многообразными добродетелями, поэтому сумел удержать в должных пределах и народ, и войско, и не был ими ни ненавидим, ни презираем. В отличие от него, Пертинакс стал императором против воли солдат, которые, привыкнув к распущенности при коммоде, не могли вынести честной жизни, которой он принуждал их, и возненавидели его, а так как к тому же они презирали его за старость, то он и был убит в самом начале своего правления». Здесь уместно заметить, что добрыми делами можно навлечь на себя ненависть точно так же, как и дурными. Поэтому государь, как я уже говорил, нередко вынужден отступать от добра ради того, чтобы сохранить государство, ибо если та часть подданных, чьего расположение ищет государь, будь то народ, знать или войско, развращена, то и государю, чтобы ей угодить, приходится действовать соответственно, и в этом случае добрые дела могут ему повредить.